— Вам это место знакомо? — спросил генерал. — Так точно, товарищ генерал. Ваш батальон стоит здесь. — Так точно, товарищ генерал, здесь. — Когда вы были лично вот здесь, где враг? — Позавчера, товарищ генерал. Там как раз прошли через фронт трое наших окруженцев. Я их допрашивал про обстановку на той стороне. Генерал положил указку на стол и заинтересованно спросил. — Они прошли благополучно? — Так точно, товарищ генерал. Немцы их не обстреливали. — Так точно? — генерал поморщился. — Да погодите вы своим, так точно. Давайте-ка сядем. Они сели за длинный стол друг против друга. Генерал протянул чекамирову раскрытую коробку каких-то дорогих папирос. Сам генерал закурил. — Значит, немцы их не обстреляли? — тихо, словно про себя произнес генерал. И вдруг быстро спросил. — А не странно ли это? — Так точно, странно, — ответил Тикамиров на себя, что опять не обошелся без так точно. Тем более, что окруженцы эти говорили, что немцев они видели, ведь что-что, а глаза у немцев тоже имеются. Генерал улыбнулся. то ты и делаешь, что имеется. Но ну, наши почему их не обстреляли? Тихомиров мгновенно покраснел. Вопрос генерала затрагивал то, о чем на днях у него был уже неприятный разговор с самим командиром дивизии. Тихомиров хотел и изменить расположение правого крыла батальона. А командир дивизии делать это запретил. Сейчас Тихомиров не знал, имеет ли он право сказать об этом генералу. Решил пока не говорить, просто объяснить, в чем тут дело. «Там, значит, овраг, товарищ генерал», — начал Тихомиров, оглядываясь на карту. «И расположен он как раз на самом правом фланге нашей дивизии моего батальона. И тут у меня стык с соседом с одиннадцатой дивизии. Нас этот овраг только разделяет». Но он пересекает фронт не поперек, а в кость, так что с моей точки враг видно в том месте, где он еще глубокий. А в их ты за враг находится уже, на участке соседа. Окруженцы выходили как раз по врагу. По их ночью не обнаружили, да я их и не виню. Ночь сейчас жуть, какие темные. Дочь к тому же шумел. Окруженцы шли, конечно, аккуратно. А когда они из за враг -то вышли, то казалось уже за передним краем соседа. Че ж тут стрелять? Их просто задержали и все. Так, а может, и немцев тоже овраг подвел? Не получается, осторожно возразил Тихомиров. Окруженцы рассказывали, что они километра два от оврага шли по открытой местности, и немцев-то они там не видели. Надо заметить, что как раз на этом месте против нас немцы идут очень густо. Генерал встал и снова подошел к карте. Тихомиров тоже встал, но остался возле стола. Генерал зажег яркую лампу над картой. Подойдите-ка сюда. Покажите мне, где находится ваше крайнее боевое хранение. Тихомиров показал. Так вот, начиная с сегодняшней ночи и до получения отмены этого приказа, вы лично должны находиться здесь, в своем боевом хранении. Командование батальоном на это время передайте своему заместителю или кому-нибудь из командиров фронт. Здесь, через фронт, с той стороны должны прийти к нам очень нужные и ценные люди. Но пройти они должны без всяких осложнений. Ни один из ваших солдат не имеет права прибегнуть к оружию. Но их же могут заметить и перестрелять другие, — обеспокоенно сказал Чикамиров. Ведь и у нас тут тоже густо, товарищ генерал. А это уж не ваши заботы, капитан. Вы отвечаете только за то, чтобы эти люди беспрепятственно прошли через ваше расположение. Понятно? Так точно. Ну, вот и хорошо. Они снова сели за стол. Вопросы у вас есть? — А если по тем людям огонь откроет сосед? — Не ваша забота, — улыбнулся генерал. — Ясно. — Потом генерал расспрашивал его о настроении, о том, что говорят солдаты про войну и еще о чем-то. Но это уже к делу не относилось.